Глава 4. Условный стук. Два коротких, три длинных, три коротких. Раздался ровно через сорок минут после телефонного разговора. Ферз посмотрел в глазок, открыл дверь, впустил гостя. Вышел на площадку, наклонился над лестничным пролетом, прислушался. Турок невозмутимо наблюдал за манипуляциями ферзя из прихожей. По дороге он несколько раз принял меры для проверки того, не следят ли за ним, и, обрубая возможный хвост, пробежал через два проходных двора. Но у шефа свои ритуалы, на то он и шеф. Беседовали, как обычно, на кухне. Помощнику ферз заварил крепкий чай. Позади бессонная ночь. А для разговора нужна ясная голова. Сэм ограничился стаканом воды. Турок устроился на старом табурете. Каким образом эта хлипкая деревянная конструкция, выдерживая двухметрового гиганта, оставалась загадкой. Турок имел привычку во время доклада на табурете раскачиваться. И ферзь каждый раз мысленно заключал в собой пари. Подоломятся ножки. или нет. После завершения спортивной карьеры Турок своим 90 набрал еще килограммов 30. Но несмотря на внушительные габариты, двигался покошачьи мягко, а при необходимости невероятно быстро. Ферзь сам видел, как в считанные секунды бывший боксер уложил нескольких здоровенных парней. Дело происходило вечером в ресторане. Турак, а тогда еще просто Демир, пригласил танцевать девицу, сидевшую за столом в шумной компании. Мужская половина компании действия на Хэлла не одобрила. Слово за слово. Демир ударил первым и не оставил противникам ни малейшего шанса. Пострадавших увезла скорая, а быстро прибывший на ряд милиции повел драчуна на выход, где уже ждал ферзь. Сунув старшине четвертной, п е р з заявил, что видел и готов засвидетельствовать, как драку начали парни, а этот гражданин только защищался. Аргументы подействовали, Демира отпустили. Так у Ферзя появился преданный помощник. Оказалось, что над турком уже висел условный срок, тоже за драку. и привод в милицию закончился бы сроком реальным. Раскачиваясь на угрожающе скрипящем табурете, помощник ровным голосом докладывал о ночных событиях. Операция началась в соответствии с планом, затем случилась накладка. Здание не разрушилось полностью, часть его устояла. Наблюдатели внутрь не пошли, Испугались дальнейшего разрушения. Доложили Турку. Он хотел идти сам, но не успел. Приехали пожарные, обнаружили раненых и привезли врачей. Врачи были внутри недолго, быстро выбежали, после чего здание окончательно рухнуло. «Кого-нибудь вынесли?» — уточнил Ферзь. Турок отрицательно помотал головой. Нет, все остались под завалом. В чем проблема? Проблема действительно требовала быстрого решения. Врачи вынесли зеленую тетрадь. Этот урок видел сам. В бинокль с ночной оптикой он хорошо тетрадь разглядел. Та самая, которая была у щитовода. Дальше потребовал ферзь. Кто именно вынес тетрадь? Кому передал? Тетрадь вынесла девушка в белом халате, по-видимому, медсестра. Показала доктору, никому не передала, положила в наружный карман форменной жилетки. Турок отправил гвоздя с черепом проследить и по возможности тетрадь изъять. Но медсестра села в машину скорой помощи с надписью «Неврологическая» на борту. Машина уехала в сопровождении милицейского патруля. Дальнейшую слежку пришлось прекратить. В район катастрофы нагнали милицию. Видимо, опасались мародерства. Турок дал команду скрытно уходить. Правильно, одобрил Ферзь. Почему поздно позвонил? Телефоны во всем районе не работали. Наверное, взрывом повредила кабель. Оставив помощника на кухне, Ферзь у ш ё л в комнату, закрыл за собой дверь. На старинном ручной работе серванте повернул против часовой стрелки одно из резных украшений. В массивной дубовой полке откинулась панель, открывая тайник. Ферзь достал папку с завязками, просмотрел лежащие в ней бумаги. Вытащил один лист, папку положил на место. Закрыл панель, вернулся на кухню. т у р о к т е р п е л и в о ждал. «Это возьмешь с собой», — ферзь показал бумагу. «После уничтожишь». На листе, заглавленном «Объект 501», были напечатаны фамилии, имена, адреса, кое-где телефоны. Каждой записи соответствовал порядковый номер. ф е р с внимательно прочитал список, перед шестью номерами поставил знак вопроса. Посмотрел на Турка. «Уверен, что из здания никого не вынесли?» «Уверен», — категорично подтвердил Турок. «Наблюдатели подошли раньше пожарных. А если кто-то сам выбрался?» Турок с сомнением пожал плечами. «Я никого не видел. Мои люди тоже». «Надо проверить». Ферзь постучал шариковой ручкой по вопросительным знакам. «Это ночная смена. Во-первых, уточнить, все ли вышли на работу. Далее проверить адреса, больницы, морги. Сделаем. Водитель». «Там же. Машина перед входом стояла. Пустая». теперь остальные ферзь обвел кружками оставшиеся н о м е расписка о них надо позаботиться сделать все аккуратно больше разнообразия несчастные случаи х у л и г а н с к и е нападения отравления суррогатми а ну ты сам знаешь знаю подтвердил турок времени мало надо закончить ф е р с протянул руку к висящему на стене отрывному календарю, аккуратно оторвал четвертое и пятое октября. «Не позднее шестого». «Не успеем», — без всякого выражения произнес турок. «Хорошо». Ферз оторвал шестое. «Дальше затягивать опасно. Могут в милицию побежать. Не добегут». «Как думаешь...» с ч и т о в о д успел что-то врачам рассказать?» Турак снова пожал плечами. «Сомневаюсь. Они там совсем недолго были». «По первой части все чисто. Свидетелей нет?» «Нет». «Хорошо. Приметы медсестры, доктора». т у р о к прикрыл глаза, вспоминая. «Медсестра молоденькая совсем». Волосы досюда. Он провел ладонью ниже ушей. Доктор высокий, в очках, немного сутулиться. Ты сказал, на машине написано «неврологическое»? Да, сам видел. Таких должно быть немного. Пошлешь на скорую студента. Он умеет с людьми разговаривать. Пусть установит личности, адреса. Дальше решим, как действовать. п л о х о если щитовод успел что-то сказать. Когда турок ушел, ферз некоторое время посидел перед телевизором. На двух работающих каналах о катастрофе ни слова, как обычно. В лучшем случае пустят урезанный материал вечером в местных новостях. После репортажа о перевыполнении плана на краснознаменном машиностроительном В целом, проведенная без должной подготовки операция прошла на удивление успешно. Оставалось доработать детали и найти тетрадь щитовода. Ферзь сморщился, как от зубной боли. Щитовод. Способный математик, но диссертацию не защитил. Хотел перескочить кандидатскую степень, взялся сразу за докторскую. Темой выбрал д о к а з а т е л ь с т в о гипотезы р и м а н а из списка проблем Гильберта. Естественно, научный совет тему зарубил. Не поверили ученые мужи в способность ассистента кафедры решить одну из математических загадок тысячелетия. Считовод обиделся. Научную работу забросил, увлекся покером. Получалось хорошо, пока не сел за стол с профессиональными шулерами. В итоге проиграл квартиру и зарплату за несколько лет вперед. Собирался покончить с собой. Тогда и предложил ему Ферс организовать сбыт продукции на новом объекте. Негациант из ч е т о в о д а получился толковый. Доходы от продаж быстро превысили расчетные цифры. И с карточным долгом с щитовод рассчитался за полгода. Вот только авантюрная натура взяла свое. Тут Ферзь допустил ошибку. Человек с амбициями с ч и т о в о д а рано или поздно должен был выйти из-под контроля. Так и случилось. Явился на кафедру, вызвал Ферзя в коридор и потребовал пересмотреть условия сотрудничества. «Хочет быть не наемным работником, а полноправным партнером». В качестве аргумента показал зеленую тетрадь с записями всех финансовых проводок на объекте плюс м а т е р и а л а м по основному производству, включая канал избыта и даже перечень московских контактов. Сумел гаденыш к е к т о все раскопать. г н о с н о улыбаясь сказал, перефразируя классика, «Капитализм — это учет и контроль». Конечно, никакой копии разоблачающих записей, которая в случае моей смерти уйдет, не существует. Это блеф. ф е р с не хуже щитовода в покер играет. Есть единственный экземпляр, который теперь в чужих руках. Что произойдет, если тетрадь окажется в органах? Фамилия, адреса, цифры сами по себе мало что значат. «Основная информация в тексте, который зашифрован. Вряд ли будут милиционеры над непонятным документом голову ломать. Зачем заводить дело, тратить силы и время, если результат непредсказуем? Но, возможно, тетрадь окажется в руках излишне любопытного следователя». Этот вариант очень Ферзю н и н нравился. Конечно, шифр непрост, счетовод серьезно увлекался криптографией, даже статью на эту тему опубликовал. Однако на каждого умника всегда найдется еще б о л ь ш и й умник. Не подключить ли к поискам тетради Филина? Поразмыслив, Ферс решил, что рано. Написал же в своем знаменитом учебнике э й в е Не следует торопиться с выведением ценных фигур на середину доски. Вполне достаточно пешек и легких фигур. Боевиков турка. Но и затягивать нельзя. Партию надо завершить в дебюте. За два месяца до взрыва на станции «Сортировочная» Алма-Ата, Казахская ССР Республиканское управление КГБ Из рапорта начальнику следственного отдела полковнику Мамаеву В.Н. В результате оперативных мероприятий установлено, что производство неучтенных меховых изделий осуществляется по распоряжению и под личным контролем директора горпромкомбината города Абайска Слобцова П.Е., Поставка неучтенного меха, в том числе высококачественного каракуля, происходит по линии КАСПО Требсоюза, по распоряжению и под контролем начальника управления КАСКО Пушнина Изотова А.Б. Сырье списывается за счет завышенного падежа зверей в питомниках и оформления подложных документов на пересортицу товара. В незаконном производстве задействованы также предприятия горпромкомбината города Караганды. Общее руководство преступной деятельностью осуществляет член Карагандинской коллегии адвокатов Дунаевский Л.Э. Прикрытие осуществляет начальник Карагандинской высшей школы МВД Эпельбаум И.А. Последний привлек к участию в преступной группе несколько высокопоставленных офицеров милиции в Карганде и Абайске. А также по закрытой линии ведет регулярные телефонные переговоры с первым заместителем министра МВД СССР Лебедевым С.И. Фонограммы переговоров прилагаются к рапорту. Следователь по особо важным делам – подполковник Завгородний О.Н. 4 октября 1979 год. Газета «Вечерний город». В ночь с 3 на 4 октября на железнодорожной станции «Сортировочная» из-за халатности дежурного диспетчера столкнулись два товарных состава, перевозящих грузы народно-хозяйственного значения. В результате столкновения произошел взрыв, разрушивший железнодорожное полотно и повредивший ближайшие производственно-хозяйственные строения и жилые дома. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Жители пострадавших домов временно размещены в гостинице города. Как нам сообщили в Горисполкоме, ремонт будет произведен в кратчайшие сроки. И уже завтра многие горожане смогут вернуться в свои квартиры. По информации, полученной в управлении железной дороги, движение поездов полностью восстановлено.